Глава двадцать восьмая. Жизнь Гаутамы Будды. Возвратимся теперь на триста лет назад и расскажем про великого учителя, поколебавшего почти все основы религиозной жизни Азии. То был Гаутама Будда, проповедовавший своим ученикам в бинаресе в Индии, приблизительно в то же время, когда Исаия изрекал свои пророчества в Вавилоне, а Гераклит в Эфесе углублялся в свои отвлеченные изыскания о причинах и свойствах бытия. Все они жили в одно и то же время, в VI веке до Рождества Христова, каждый не подозревая о существовании другого. VI век до Рождества Христова – один из самых поразительных во всей истории. Повсюду о Китае мы расскажем впоследствии. Человеческое мышление пробуждалось к новым идеям. Всюду люди отрезвляли сбрасывали традиции царской власти и власти жрецов с их кровавыми жертвоприношениями и стремились разрешить вопросы самого глубокого значения. Казалось, что после детства, длившегося 20 тысяч лет, люди достигли зрелости. Первоначальная история Индии чрезвычайно темна. Когда-то, быть может, за 2000 лет до Рождества Христова, народ, говорящий на арийском наречии, вторгся с северо запада в Индию, Произошло это либо одним общим нашествием, либо многими отдельными нападениями. Но, несомненно, что народ этот распространил свои обычаи и свой язык почти на всей Северной Индии. Та разновидность арийского языка, на которой он говорил, называется санскритом. Народ этот застал в области, лежащей между Индом и Гангом, смуглых туземцев, обладавших более совершенной цивилизацией, но в то же время отличавшихся слабохарактерностью. Пришлые элементы туземцы, по-видимому, не слились вместе в одно целое, как это произошло с греками и персами. Они оставались чужды друг другу. К тому времени, когда перед нами начинает смутно вырисовываться древнейшая история Индии, общественный строй ее успел уже скристаллизироваться, образовав несколько определенных слоев, каждый из которых подразделялся на большее или меньшее число частей. Между этими слоями не допускалось ни совместной трапезы, ни женитьбы, ни свободного общения. И в продолжении всей этой истории продолжалось это строгое подразделение на касты. Это придаёт индусскому населению нечто своеобразное, не похожее на свободно общающиеся европейские и монгольские классы общества. Население Индии, строго говоря, представляет своего рода общину каст. Сиддхарта Гаутама принадлежал к аристократической семье, управлявшей небольшой областью, расположенной на склоне Гималайских гор. 19 лет он женился на красавице, своей двоюродной сестре. В этом залитом солнцем мире, среди садов, рощ и орошенных рисовых полей, он жил, играл и охотился. Но как раз эта та жизнь и была причиной пробудившегося в нем чувства неудовлетворенности. То было страдание возвышенного ума, ищущего применения. Он чувствовал, что это существование не было истинной жизнью, а лишь праздником жизни. Праздником, который длился слишком долго. Сознание неизбежности болезней и смерти, неустойчивости и неполноты человеческого счастья поразило ум Гаутамы. В этот период внутреннего разлада он встретился с одним из странствующих аскетов, которых и тогда было уже много в Индии. Люди эти жили, подчиняясь известным строгим правилам, посвящая много времени религиозному размышлению. Считалось, что они были способны глубже других постигнуть истинный смысл жизни, и Гаутамой овладело страстное желание последовать их примеру. В его жизнеописании говорится, что в ту минуту, когда он размышлял об этом, ему принесли известие, что его жена разрешилась от бремени с сыном первенцем. «Это еще новое звено в тех узах, которые я должен разбить», — сказал Гаутама. Он вернулся домой среди ликования своих родичей. Было устроено великолепное пиршество с танцами профессиональных танцовщиц, чтобы отпраздновать рождение этих новых уз, а ночью Гаутама вдруг проснулся в большом волнении, как человек, которому сообщили о пожаре в его доме. Он решил немедленно покинуть счастливую бесцельную жизнь. Бесшумно подошел он к порогу комнаты своей жены, которая мирно спала, окруженная цветами с младенцем сыном на груди, и посмотрел на нее при свете лампады. Страстное желание схватить ребёнка и в первый и в последний раз перед уходом крепко прижать к своей груди охватило его, но страх разбудить жену удержал Гаутаму. Он отвернулся и, выйдя, очутился в ярком лунном сиянии индийской ночи, сел на коня и исчез вдали. Далеко уехал Гаутама в эту первую ночь, утром он был уже в стране, не принадлежащей к их княжеству. Там, вблизи песчаной реки, он слез с лошади, обрезал мечом свои длинные кудри, снял с себя все украшения и отослал их вместе с мечом на лошади обратно домой. Продолжал путь свой далее, он вскоре встретил бродягу-оборванца, обменялся с ним одеждой и тогда, освободившись от земных пут, почувствовал себя свободным продолжать свой путь в поисках мудрости. Он отправился на юг к гористому отгору гор винтхе Там, в пещерах, жило много мудрецов и отшельников. Изредка они посещали город, где покупали все необходимое для удовлетворения своих скромных потребностей. Поучения свои они передавали устно всем желающим приходить и слушать их. Гаутама был посвящен во все премудрости современной ему метафизики. Но его проницательный ум не был удовлетворен предлагаемыми ему решениями занимающих его вопросов. Индусы всегда были склонны верить, что власть и знания могут быть приобретены путем крайнего аскетизма – Постом, лишением сна, самобичеванием. И Гаутама пошел по этому пути. Вместе с пятью товарищами и учениками он отправился в джунгли и там предался посту и жестким самоистязаниям. Слава его разрасталась, подобно звуку колокола, висящего на небесном своде. Но все это не давало ему сознания постигнутой истины. Однажды он ходил взад и вперед, стараясь, несмотря на свою слабость, предаваться размышлению. Внезапно он упал в обморок. Когда же он пришел в себя, ему вдруг стало совершенно ясно, что искать достижение мудрости на этом пути было совершенно напрасной затратой сил. Он привел своих товарищей в ужас, требуя себе обычной пищи, отказываясь продолжать свои самоистязания. Он сознал, что если человеку суждено постигнуть истину, то это будет возможно лишь посредством здорового ума в здоровом теле. Такой взгляд на вещи был совершенно чужд мировоззрению того времени и той страны. Ученики покинули Гаутаму и удрученные вернулись в Бенарес. Гаутама продолжал свое странство не в одиночестве. Когда мысль занята разрешением больших и сложных задач, она может продвигаться вперед только шаг за шагом, не сознавая достигнутых ей успехов до того момента, когда вдруг, как внезапное просветление, явится сознание достигнутой победы. То же случилось и с Гаутамой. Однажды он присел, чтобы поесть под тенью ветвистого дерева у берега реки. Вдруг он почувствовал, что на него нашло просветление. Ему казалось, что он теперь ясно видит смысл жизни. Рассказывает, что он целый день и целую ночь просидел так, погруженный в собственные раздумия. Потом он встал и пошел поведать людям свои мысли. Он отправился в Бенарес. Там он отыскал и привлек к своему новому учению отпавших от него учеников. В оленям парке короля в бинаресе они построили себе хижины и основали своего рода школу. куда стекались все искавшие мудрости. Исходной точкой его учения был тот вопрос, который он поставил себе, будучи еще молодым человеком. Почему я не вполне счастлив? Это был вопрос, призывающий человека на путь самопознания, весьма отличный от того пути, по которому шли, пытаясь разрешить мировые проблемы Фолес и Гераклит, с их любознательностью, обращенной к внешнему миру. Индуский учитель не забывал человеческой личности. Напротив, на ней-то он и сосредоточил все свое внимание, стремясь к уничтожению эгоистического начала ее. Он учил, что все страдания есть результат страстных личных желаний. До тех пор, пока человек не станет властелином своих личных желаний и потребностей, жизнь его есть волнение и скорбь, а конец ее – страдания. Существует три главных формы, в которые выливается жажда жизни – и все эти три формы есть зло первое это стремление к удовлетворению чувственности жадности и сладострастия второе желание личного эгоистического бессмертия третье жажда личного успеха тщеславия корыстолюбия и тому подобное все эти формы желания и чувственности нужно преодолеть чтобы избегнуть жизненных огорчений и скорбей. только когда они будут преодолены когда личное я исчезнет совершенно будет достигнут душевный покой высшее благо нирвана В этом состояла суть учения Гаутамы, учения утонченного и метафизического, далеко не так доступного пониманию, как греческий призыв бесстрашно и смело наблюдать и познавать, или еврейское приказание бояться Бога и вести жизнь праведную. Учение Гаутамы превышало понимание даже ближайших его учеников, поэтому неудивительно, что как только прекратилось его личное влияние, оно было извращено и приняло более грубые формы. В это время в Индии существовало общераспространенное мнение, что изредка через большие промежутки времени премудрость сходит на землю и воплощается в какой-нибудь избранной личности, которая именовалась Буддой. Ученики Гаутамы объявили, что он был Буддой, последним Буддой. Но не существует никаких указаний, из которых мы могли бы заключить, что он сам когда-либо соглашался принять это имя. Немедленно после его смерти вокруг его имени образовался целый цикл фантастических легенд. Человеческое сердце всегда предпочтет преклониться перед полным чудес вымыслом, нежели перед действительным нравственным подвигом. И Гаутама Будда стал чудесной легендой. Но все же мир обогатился положительным приобретением. Если понятие о нервания оказалось слишком возвышенным и утонченным для человеческого разумения, если потребность создавать мифические легенды слишком укоренилась в человечестве, чтобы оно удовлетворилось простыми фактами жизни Гаутамы, то все же люди могли хоть отчасти понять то, что Гаутама называл восьмистепенным путем арийский шаг благородной тропой жизни. В этом требовании был призыв к духовной прямоте, к честной жизни. Совесть становилась более чуткой, люди призывались к забвению своих личных интересов и к большему великодушию.